ЭПИЛОГ Синие обои, розовые цветки, бежевые шторы, серый осенний дождь за окном. Кресло – старый конторский стол с ноутбуком. Слышно было, как лилась в ванной вода. «Ты кофе-то приготовил?» В дверях возникла Дашка, худенькая златовласая красавица с безмятежным светло-голубым взором. Мокрые волосы рассыпались по голым плечам. Вскочив на ноги, молодой человек порывисто обнял девушку, прижал к себе. Губы влюбленных слились в поцелуе. За окном уныло моросил дождь. Осень. Сидя в старой ладе, Витёк включил дворники. Черт, один из дворников не работал, левый, как назло. Наверное, резьба сорвалась, надо бы посмотреть. Поискав в бардачке ключи, сталкер выбрался из машины. В тот же миг рядом на обочине резко затормозил черный рейндж-ровер. Витёк, конечно, заметил знакомое авто, Вздохнул и даже не пытался бежать, просто грустно улыбнулся, даже не испугался, устал. «Вот только не надо снова здороваться, господин полковник, сколько можно-то?» «Не надо так не надо», — еще ниже опустил стекло, спокойно согласился Наймит. «Вот ведь погодка-то! Убивать меня приехали!» Витёк мысленно прикидывал, что сейчас делать, как поступить. Можно было бы рвануть в лес, а там-то уж ищи-свищи. Правда, успеет ли добежать вопрос? Наемники стреляли метко. Убивать? Полковник неожиданно расхохотался. Поверь, мы бы это давно уже сделали, если бы хотели. Нет, просто я хотел бы возобновить контракт. Что-что? Не советую отказываться. Очень не советую, друг мой Виктор. Кстати, ты знаешь местных торговцев людьми? Ну, тех, кто поставляет рабов на нелегальные кирпичные заводы. Рекомендую узнать и в самое ближайшее время. Ашарашина дернув шеи, сталкер уселся на капот. Вот тебе на расходы. Продолжал удивлять полковник «Бери, Помни, дело прежде всего. Заказ должен быть выполнен любой ценой, рано или поздно». Конец книги. Читал Александр Чайцин. Июнь 2021 года.